«Император хочет увидеть еврея Апеллу?» – пробормотал он. И тогда с ним случилось то, чего не случалось вот уже тридцать лет. Его изысканный греческий язык вдруг перешел в диалект, в тот полуарамейский диалект, из-за которого римляне издевались над обитателями правого берега Тибра. «Еще определенных указаний пока не дано», — осторожно ответил интендант. «Но я считаю в высшей степени сомнительным, чтобы захотели вернуться к пирату Лавриолу». На этот раз Либани расслышал. «Это не было сном, это были слова, трезвые, сказанные вполне серьезно. Каждое слово было как удар по голове». Они потрясли его до самого нутра. Шатаясь с блуждающим взглядом, он удалился. Он отослал домой каппадокийских носильщиков, и ему хотелось идти пешком, двигаться. Он спустился с полотинок к форуму, спотыкаясь, что-то бормоча про себя. Прохожие с удивлением смотрели ему вслед. Многие узнавали его. Некоторые шли за ним, праздно шатающиеся дети, их становилось все больше. Он их не видел. Он вдруг почувствовал смертельную усталость, охая присел на ступени храма мира. Так сидел он, раскачивая верхнюю часть тела, тряся головой старый еврей. Друзья отвели его домой». Горькие покаянные мысли точили его. То, что произошло, не могло быть случайностью. Так долго ждал он этого свершения, и вот когда оно наступило, когда роль созрела в нем, когда текст удался и создана подходящая рамка, тут, в последнюю минуту, в ту самую минуту, когда он хотел выйти на подмостки, эти подмостки рухнули у него под ногами. Это была кара Ягве. Взгляд его серо-голубых тусклых глаз стал совершенно тупым. Бледное, слегка отекшее лицо посерело, сморщилось, словно неравномерно наполненный мешок. Он терзал себя, он опустился. «Таким нашел его Иосиф». Иосифа, может быть, меньше всех коснулась перемена. То, чего он мог достигнуть, он достиг уже раньше. Когда он увидел отчаяние актера, его поразила мысль, что ведь и с ним легко могло случиться то же самое. Он вспомнил также все, что Димитрий Либаний для него сделал, когда он в первый раз приезжал в Рим. Хотя Иосиф в свои книги и не приводил цифр, все же он отлично умел считать. Он не забывал обиды, но не забывал и сделанного ему добра. И теперь, когда актер сидел перед ним такой маленький и несчастный, когда Диметрий рассказал, что от него требуют сыграть еврея Апеллу вместо пирата Лавриола, Иосиф решил помочь своему другу Он отважился на смелый шаг. Он пошел к Луции. Иосиф понимал женщин. С первой минуты, как он увидел Луцию, он уже знал, чем ее взять. Она была жадна до жизни, восприимчива к сильным страстям, не ведала страха. Марул рассказал ему, что она порицала Тита за разрыв с Береникой, Хотя этот разрыв и был в прямых интересах ее и Домициана. Если Иосифу удастся объяснить ей, как некрасиво поступили с актером, тогда, он был в этом уверен, она вступится за Диметрия. Луция не скрывала радости, что видит Иосифа. Он заговорил с ней откровенно, как с хорошей чуткой подругой. Он говорил о Беренике, рассказал о ее прошлом то, чего еще никому не рассказывал. О Тите он отозвался тепло, сожалел, что тот порвал с ней, но оправдывал его и увидел с радостью, что Луцея страстно возмутилась с такой чисто мужской точкой зрения. Теперь ему было легко действовать. Быстро, даже без помощи особенно выразительных слов, добился он того, что она стала осуждать поход против евреев в Риме, и в особенности против актера. Было неблагородно сначала с этими людьми носиться, убаюкивать их сотнями надежд, а затем одним пинком ноги отшвырнуть прочь. Да, таково ее мнение. И она этого мнения скрывать не будет даже перед Деверем, перед Титом. Рослая, с резко очерченным носом и широко расставленными смелыми глазами, сидела она перед Иосифом, Высокая башня ее искусно-завитых локонов слегка дрожала.